Глава 30. Телефон зазвонил лишь 20 февраля. Димк сообщил, что Нину отвезли в больницу и ночью сделали Кесарево. Она родила девочку. Выписать ее должны были через 4-5 дней. Мальцов заметался. Ехать, не ехать. Ночевать в городе было негде, но и не поехать нельзя. К вечеру третьего дня решился димк предупредил, «Нину выписывают завтра в одиннадцать». Подумал, что сможет обернуться одним днем. Чуть свет поднялся, вышел на трассу, словил попутную и к половине десятого был уже в городе. Зашел в старый универмаг на площади, купил большую упаковку памперсов и долго раздумывал, покупать цветы или нет. Постоял около теток на базаре, приценился, Пять тысяч лежали в кошельке, выданную зарплату он так и не тронул, но не в деньгах было дело. Не хотелось покупать ни, ни цветы, он чувствовал всю фальшивость этого жеста, но и идти с одной упаковкой памперсов было как-то глупо и стыдно. Зашел снова в универмаг, выбрал большую махровую простыню с капюшоном за 620 рублей. «Вам в подарочную бумажку завернуть, бантик синий или розовый?» — угодливо спросила продавщица. «Не надо в подарочную, спасибо. Как-нибудь без бантиков обойдемся», — буркнул Мальцов, сгреб простыню, сунул ее к памперсам в большой пакет. Времени оставалось много, целый час. Больницу построили на излете советского времени на самой окраине. Он пошел пешком через весь город, по большой ямской, по водовозной, на которой стояло здание музея, бывшая городская гимназия. У входа висел плакат с пузатой купчихой у самовара. Посетители зазывали на открытие выставки русская масленица. Что они туда спешно натолкали? Зная фонды, Мальцов понимал, что выставка обман. Сродни ряжным казакам и телевизионным шоу. Городской костюм и так был представлен в соответствующих залах. Рюмочки, стаканчики, самовары, соусники наверняка соорудили убранство городского трактира или комнату простого горожанина, на что еще могло хватить их скудной фантазии. Манечкин, слепив выставку, показывал властям, что музей работает, идет в ногу со временем, отмечая возвращенные народу старинные праздники. С досады Мальцов перешел на другую сторону улицы, отвернулся, чтобы случайно не заметили бывшие сослуживцы. Водовозная поднялась в гору, где начинались уже ранние советские кварталы с коробками желтых сталинских пятиэтажек, со сдвоенными колонками у входов, с крепкими двустворчатыми дверями и выделенными кладкой наличниками на окнах, рудиментарными остатками дореволюционного имперского стиля. Здесь начиналось царство пролетарских улиц с первой по седьмую, втекающих в основную улицу Урицкого, что продолжало линию Водовозной, ранее Энгельса. Тротуары тут совсем не убирались. По проезжей части утром проехал Грейдер, но вскоре машины снова перемесили снег, промяли колдобины и ехали не сильно быстрее пешеходов, оберегая подвеску. Асфальт в Деревске меняли редко, да и то только у горсовета и на выезде-въезде на московский тракт. В какой-то незримый момент город еще раз изменился. Остался за спиной красный кирпич, потянулись силикатные хрущевские пятиэтажки, грязные и бомжеватые, с мелкими окошками и избитыми ногами картонными дверями, порой замененными на вскладчину купленными железными китайскими скодовыми замками, Крыши этих коробок были утыканы дореформенными, покосившимися в разные стороны телевизионными антеннами, напоминая прическу «Я у мамы дурочка», как говаривали они еще в школе. Балконы пятиэтажек уже при новой власти увесили тарелками триколора, фасады походили на хаотический лес из сюрреалистических ушей, прислушивающихся по вечерам к отблескам недоступной заграничной жизни с ее стрелялками – дешевыми сериалами и рассказами о дикой природе, населенной причудливыми бородавочниками, китами, гориллами и трогательно заботящимися о своем потомстве сурикатами. Стены со стороны улицы в этих жилых ульях традиционно мазли гудроном в местах соединения бетонных плит. Мальцову всегда казалось, что строй хрущевок одет в стандартные отстирные на матрасники, как в некий камуфляж, дабы уравнять их перед обязательной ночной поверкой. Кое-где в линии домов попадались старые деревянные домики с печным отоплением и остатками резных наличников на окнах, выстоявшие чудом кусочки, поглощенные городом деревни. Новая элита здесь не селилась. На горе большую часть года гуляли злые ветры. Советская слобода затаилась, замерзшая и неприбранная, как куча отбросов во дворе, похоронившая давно нечищенные зеленые баки. По этой куче, не успевшей еще превратиться в культурный слой, важно расхаживали вороны, метя пухлый ночной снежок с цепочками следов, похожих на перевернутые хипповские значки. Ларьки и редкие продуктовые магазинчики — все было серое или темно-зеленое — Даже вывески на них подсвечивались не броским, как в центре, неоном, а 60 ваттными лампочками, соответствующими скромному стилю здешней жизни. Около одного из ларьков стоял задумчивый мальчуган, лет пяти в кроличьей шубке и сосал чупа-чупс. Увидев Мальцова, он вынул леденец изо рта и сурово поинтересовался. «Куда идешь, дядь?» «В больницу». «Ты что, заболел?» «Нет, иду проведать больного». «А я вот заболел, бабушка в садик не пускает, видишь, гуляю». «Молодец, не боишься один?» «Ты что, я ж богатырь!» Он вдруг резко развернулся и побежал от Мальцова к ближайшему дому, смешно си меня ногами, видимо, все-таки в последний момент испугался. Удивительно, но кроме мальчишки с чупа-чупсом, Пройдя километра 4 он почти не встретил людей. Единичные прохожие брели, утопая в снегу, и сосредоточенно смотрели под ноги, так что лиц было не разглядеть. Зато на улице бегало много собак. Больших, ободранных, в ошейниках и без, кучерявых и каких-то уж совсем кабыздохов. Те, наоборот, были деловиты, трусили по своим делам и Мальцова вовсе не замечали. Дома сменились колониями гаражей. На одном кто-то начертал красной краской из баллончика «Голосуй за КПСС!». Озорной оппонент перечеркнул воззвание жирной черной чертой и намалевал еще более крупными буквами «Голосуй за Писю!». За линией гаражей доживал век автобусный парк, за ним «Тарный цех номер один», Далее по ходу показались навеки распахнутые железные ворота без вывески, за ними в глубине сгрудились закрытые складские ангары. «Людей в промзоне тоже не было, лишь кое-где велись дымки из труб бытовок, значит, они все-таки тут присутствовали, но почему-то прятались, наверное, от мороза», — решил Мальцов. Улица закончилась автобусным кругом. Мальцов вышел на простор. Когда-то, еще лет двадцать назад, здесь начинались поля пригородного совхоза. Хозяйство давно разорилось, поговаривали, что Бортников скупил его земли за бесценок. Поля почевали под снегом, в разные стороны от города тянулись лыжни и скрывались в чахлом лесочке. Школьников приводили сюда заниматься физкультурой. Остановка на кругу была разрисована граффити, мусорная урна забита под завязку алюминиевыми банками и бумажно-целлофановым хламом. Дальше начиналась аллея, обсаженная кремлевскими елочками, подъездная дорога к корпусу ЦРБ. Здесь, наоборот, было людно, около здания стояли машины. Водители, сбившись в кучки, курили, рядом с ними терлись больные в серых распахнутых пальтишках, накинутых прямо на застиранные пижамы, стреляли сигаретки, травили анекдоты, выпивали наспех, доставленные корешами фанфурики, в затоптанном снегу валялось множество опустошенных аптечных пузырьков с перечной настойкой. Мальцов прошел сквозь это гомонящее полчища к главному входу, Протиснулся сквозь стаю молодых гогочьих парней с повязками под вправленными носами, таких называли здесь буратинами, обогнул сходку мужиков постарше с заплывшими глазами и загипсованными руками, особо стараясь не задеть костыльных, машущих руками или просто стоящих одиноко от общей толпы и отрешенно взирающих на небеса. Эти постояльцы травматологии были тут не впервой, чувствовали себя как рыба в воде, Стоически сносили побои и увечья, терпели боль и неудобства, зная, что заживет, пройдет, забудется, а там хоть трава не расти. В холле тоже было оживленно. Толкались в общем потоке пенсионеры, сидели со скорбными лицами тетеньки и старушки, ожидая очередь в приемный покой, охали, скрюченные от боли или развалившиеся в креслах пострадавшие с белыми обескровленными лицами, Кемарили, поджидающие выписывающихся с шубами на коленях мужья, с обязательными цветами или со сложными в трубку газетами, что успели прочитать от корки до корки. Воздух тут был спертый, со специфической примесью едких больничных запахов. Задерживаться в этом отстойнике и не хотелось. Мальцов принялся выискивать глазами санитарку, чтобы спросить, где здесь родильное отделение, но не успел, и к нему подлетел Димк. Иван Сергеевич, я вас дожидаюсь. Тут такое дело. Нину выписали немного раньше, они полчаса, как уехали домой. Я сказал, что вы приедете встречать, но они ждать не смогли, сами понимаете, такое дело. Мальцов кашлянул в кулак, посмотрел Димке в глаза. Спасибо, что дождался. Я понимаю, ребенка надо поскорее отвезти домой. Ты вот передай, протянул ему пакет. Там памперс, пригодятся. «Конечно, Иван Сергеевич, но, может, все таки сами зайдёте. Девочка такая малюсенькая. Павлой назвали. Павлой? Мы вроде договаривались назвать Лизой, если будет девочка. Так Нина сказала, по святцам вышла Павла. Не замечала раньше, чтобы Нина святца в руки брала. Имя, конечно, красивое, почти Паула, модное, не знаешь? Нет, сегодня не зайду, у меня дела. Надо успеть все сделать, в другой раз зайду». Понимая, что выглядит полным идиотом, развернулся и пошел к выходу, и очень был благодарен парню, что тот не стал его догонять. Сел на кругу на автолайн, доехал до центра. Автобус в деревню отправлялся через три с половиной часа. Чтобы убить время, перешел мост, завернул по набережной к Бортниковской гостинице, там в баре всегда наливали. Взял сто грамм и салат оливье, но чуял, одной дозой дело не ограничится. Спас его неожиданно возникший рядом со столиком бортниковский заместитель Николай. — Иван Сергеевич, вот удача. Мне шеф приказал вас найти, на ловца и зверь бежит. Присел рядом. Мгновенно оценил заказ и не смог сдержать усмешку. — Поправляйтесь? — Праздную. Дочь родилась. Павлой назвали. Вот здорово, надо бы отметить. Едем к шефу, он сейчас на комбинате и как раз свободен. Чего я ему потребовался, не знаешь? Мальцов выпил водку разом, выдохнул. Салатиком закусить, Иван Сергеевич, жалобно проворковал Николай. Не лезет, сыт. Отлично понимаю, Иван Сергеевич. Тогда вперед машина у черного входа, мы через кухню затараторил Николай. Я заходил насчет банкета, депутат из Москвы приезжает, вечером надо принять, по-нашенски, ну, понимаете. Павел Павлович? Нет, другой человек, новый силовик. Мы с ним не так еще тесно знакомы, нельзя ударить в грязь лицом. «Слушай, а Бортников нальет?» — нагло спросил Мальцов. «Мне эта доза ненадолго». «Сами знаете, у нас за этим дело не станет», — произнес Николай и поглядел на него с каким-то нескрываемым восхищением, как прапорщик на загулявшего генерала.